Глава 5. Получен уровень плюс один. Получен уровень плюс один. Ну, действительно, не сидеть же сложа руки. Раз выбраться отсюда всё равно пока не могу, то почему бы не сделать то, зачем я сюда пришёл? А потом уже можно будет думать над побегом. Потому вскоре все заключённые были выпущены на свободу с особой жестокостью. Гасила только и успевала разбрызгнуть мозги выбегающих из клеток тварей. Проблемы возникли лишь с кислотником. Как только он вышел из под вентиляции, пары из его бубонов начали распространяться по комнате. Плюс протыкатель зомби прыщиков довольно-таки давно вышел из строя, и в запасе у твари теперь что-то добыло. Но всё равно долго я с ним не разбирался. Несколькими ударами всё же смог подогнать ублюдка обратно к вентиляции. По итогу у меня собралось целое богатство. Не знаю, сколько этих зомби откармливал и какое количество людей пришлось принести в жертву, но теперь могу твёрдо заявить: это было не напрасно. Один подлый призрак неплохо на этом наварился, и теперь местную лавочку по разведению тварей можно смело закрывать. Восемь фиолетовых наград. Одна синяя и хрен пойми, какой утюг. Причём из многорокого получилось достать фиолетовый, но с золотыми прожилками кристалл, почти легендарный. Не хватило лишь обновления системы. Если я применю его сейчас, все люди в радиусе километра просто сдохнут от страха. Почти уверен, что так и будет. Вот только тратить подобную ценность было бы грешно. Остаётся один вопрос: стоит ли мне сразу истребить местное надпоселение, Или же попросту улететь. Урон я им нанёс значительный, и до поры до времени вылезать эти ублюдки не рискнут. А особенно охотятся на системщиков. Думаю, доказательств того, что они могут оказаться излишне интересными и сильными, я оставил предостаточно. Несколько часов, я просто провисел в воздухе. Пусть мне не надоело, и я могу так хоть на несколько лет зависнуть, но дел впереди ещё слишком много, и потому тому измором взять этих придурков не получится. А жаль. Скорее всего, они как-то прознали про то, что все зомби в подвале кончились, и теперь думают, как меня изловить в более мелкую сетку. А значит, пора мне уходить. Значит так, Гоша, слушай сюда. Офицеры расселись по от злосчастной решётке, оставив охранять её обычных бойцов. Так это? А чего мы ждём-то? Не выдержал один из них и задал вопрос, который мучит всех уже довольно давно. "Жахну туда и всё спарить хренам. Я кристалл могу сожжать, если что. Уже неделю не баловался". "А ну тихо, лядь", гаркнул самый старший из них. "Приказ, помнишь? Мы не знаем, кто внутри. И если там вообще хоть кто-то", старший сказал сидеть и ждать. "Значит, сиди жди". "Молча". Сам он перешёл на шёпот, будто бы боясь, что кто-то сможет подслушать. Несколько часов они просидели в тишине, и лишь иногда её нарушали панические крики бойцов, что должны были стоять прямо рядом с решёткой. Вот только никто не мог там дежурить больше одной минуты. Долже сразу ссколы днящий ужас, и потому вскоре пост перенесли в дальние тришётки конец коридора. Её оттуда всё равно видно, но зато не появляется никакого страха. Точнее, Его остатки всё равно плотно засели в сознании каждого, кому не посчастливилось испытать подобное чувство. смогли кого-нибудь разглядеть? Тишину нарушил старческий скрипучий голос, и в тот же миксе офицеры разом подскочили со своих мест. Нет, господин Городовцев. Ничего не видно, господин Городовцев, отрапортовал старший, остальные же замерли в ужасе. И неизвестно, что больше вызывает у них страх: непонятная кто-нибудь в клетке или этот сухонький старик. Тот дедок и не выглядел опасным, но лишь на первый взгляд. Невысокий рост, потрёпанная одежда хоть и системная, но не представляющая никакой ценности. На голове копна взъерошенных белых волос, что торчат вокруг изъялины клоками в разные стороны. Лицо всё изспещрено морщинами, щёки впалые, длинный нос и цепкий хищный живой взгляд. Именно этот взгляд, пронизывающий любого, даже самого закалённого в боях системщика, насквозь и пугает всех жителей посёлка. Тем более, никто не хочет оказаться на месте корма. Так они называют пленников, стараясь не думать о том, что это такие же люди. Изначально зомби откармливали животными, но мутации шли слишком медленно. В основном рационом питания мертвецов были крысы, так как их наловить не составляло труда. Для этого даже главарь сделал специальной системой крыселовки, вот только в какой-то момент, тварюшки кончились. Вот они лезли из каждой трещины в асфальте, и вот их попросту нет. Первой жертвой оказался провинившийся боец. Он уснул на посту и пропустил разумного с небольшой ордой. И пусть тогда всё обошлось вот только городовцев в прошлом был военным и подобные проступки не прощает. Зомби, которому скормили 15 уровней системщика, сразу получил мутацию и поднял несколько уровней. Поняв, что их так прокачивать куда выгоднее, сам глава да и его ближайшее окружение решили, что на этом можно неплохо усилиться. И вот, всего за несколько дней они собрали полный подвал людей и стали развивать свою зомби-ферму. Сбор урожая был запланирован на следующий виток системы, но в какой-то момент что-то пошло не так. "Вся черти пошли заканчивать", рявкнул дед и сам первым отправился к сделанной им решётке. Сидят тут суца как маленькие девчонки!» Коридор заполнился старческим бурчанием. И потому бойцы заранее узнали о приближении своего предводителя. Никто не хотел провиниться перед ним, и потому, невзирая на страх, они двинулись к решётке сразу в первых рядах. Вот только: "Здорово, бандиты". Между прутьев застряла довольная с виду голова зомби. Она подмигнула вышедшему из укрытия бойцу и оскалилась. "Что за?" Только и успел что промямлить он, в следующий миг прямо из пола, что был засыпан шмётками мертвечины, вырвался стебель. На его конце в считанные секунды образовался небольших размеров бутон что раскрылся и впился острейшими зубами в ногу системщика. Кожаная броня сопротивлялась всего несколько секунд, и вскоре коридоры наполнились криками боли. Ведь вырос не один стебель. Сразу за первым появилось ещё несколько. Корневая система их сплелась воедино и устремилась к свежим трупам. Бутоны вгрызались с перепуганных бойцов один за другим. Как раз в этот момент из прохода показался сам предводитель. Но офицеры не обращая внимания на его ругательство, оттащили сбешённого деда назад и самые стремились в атаку, но, как оказалось, хищные стебли были лишь отвлекающим манёвром. В то время, как они напали на нескольких бестолковых бойцов и даже убили парочку, основное растение постепенно увеличилось в размерах, вытягивая из соки, из останков мутировавших высокоуровневых зомби. "Вперёд, идиоты!" заорал городовцев, поняв, чего добивается голова зомби. Вот только было уже поздно. Растение, стоило ему достаточно окрепнуть, раскрыло свой бутон и одним махом сожрало панель управления решёткой, будто бы я знала единственный способ открыть замок. Клетка со скрипом утворилась, и все вокруг замерли. Даже хищные растения прекратили своё пиршенство, а в системщиков вжалась в дальний угол. Голова зомби звонко засмеялась, но хохот прервался так же резко, как и начался, так как она попросту исчезла. Вы только не обижайтесь, тишину разрезал приглушённый голос. Только в этот момент все заметили чёрную фигуру, что стояла прямо посреди прохода в полный рост. Красные едва заметно мерцающие глаза задорно прищурились, и незнакомец помотал головой. Ну, охотники на привидения из вас прямо скажем, говно полная. «Ты думаешь, я тебя боюсь?" прошипел закованный в наручники и кандалы старик. В целом выглядел он как отбивная: рёбра переломлены, руки тоже, а на лице не осталось живого места. Но всё равно убивать его пока никто не спешил. "Ошибаешься. Вообще-то боишься. Я мысли читать умею," пожал я плечами, появившись перед бывшим главой поселения. Хотя чисто технически Он по-прежнему может управлять Стеллой, но вот подчинённые у него каким-то волшебным образом кончились, и довольно быстро. Причём я даже практически не увеличил инвентарь. Во-первых, сами люди не убивали себе подобных, они были лишь посредниками. А во-вторых, я основную часть и оставил Гоши. Он неплохо прокачался за последние полчаса, и теперь вовсю восстанавливает здоровье от свежим мясом. Мерзко, неприятно, но необходимо уже говядину выращивать мы теперь вряд ли сможем. Не думаю, что Грок это позволит. Так что придётся гошу откармливать человекоподобными тварями. Общение со стариком затянулось до неприличия сильно. Всё потому, что в его инвентаре довольно много ценных предметов. Да, в основном это, конечно, его собственные разработки. Любопытство победило, и в какой-то момент я активировал свой капюшон. Справка дала мне минимум информации, но зато теперь я знаю, что мой противник имеет необычный класс под названием изобретатель. Также и уровень у него вполне себе неплохой, уже 25-й. В перерывах между обчисткой инвентаря я залезал на аукцион и ему в голову. Всё потому, что предметы специфические и покупает их не сразу, хотя я и вставляю минимальный ценник. Вот только и растёт он довольно быстро. Если наручники я выставлял всего за 10 кристаллов, то за следующие несколько минут ставка подрывалась аж до двух сотен. И в конечном итоге приходилось закрывать лот, так как раз в 10 минут два еврея перебивали следующую ставку повышением цены на один кристалл. Нужно получше разобраться с этим аукционом. Уверен, где-то спрятана возможность ограничивать шаг повышения цены. Например, чтобы можно было повышать не менее, чем на десятку кристаллов. Когда торги будут протекать куда быстрее. В мыслях старика удалось найти много интересного. Первым делом я, конечно, попытался заставить его выбросить всё из инвентаря, но это мне не удалось. Нужен допинг, а рисковать совершенно не хотелось. Зато получил информацию об остатках и потому смог прикинуть, что воровать мне осталось ещё всего пару часов. Гоша, кушать подано, махнул я своему артефакту, прочитав мысли старика в очередной раз. За это время он постоянно звал своих бойцов, что на момент моего освобождения были где-то в городе. Мы уже прикончили несколько отрядов, а они всё никак не закончатся. На на этот раз противников всего двое, и разобраться с ними Гоша вполне сможет. «Тварь!», Тварь! — прошипел старик, поняв, что я снова раскусил его планы. "Я?" сделал я удивлённое лицо, тыкнув пальцем себе в грудь. "Да вроде нет. Мама говорила, что я очень даже хороший человек. И чертовски хорош собой, между прочим" изобретатель на то и изобретатель оказывается он может придумывать не только примитивные системные устройства сочинять новые нецензурные личовые обороты у этого уникова тоже выходит прекрасно сразу виден творческий подход к делу запомнив несколько новых слов я растворился в воздухе и продолжил грабёж вскоре удалось извлечь необычный предмет которым и хотел меня прикончить этот дед правда вряд ли что-то бы вышло Абискислороживатель Городецова необычное описание. Изготовлено мастером Городецовым. При активации вытягивает из воздуха кислород, заменяя его непригодным для дыхания газом. Радиус действия 30 метров. Тратится один заряд. Для перезарядки необходимо вставить один серый кристалл. Изрощеница, однако, но с другой стороны, окажись я простым невидимкой, этот трюк вполне мог сработать. Кидаешь абискислороживатель в комнату. Пождёшь пару минут, проветришь помещение и всё. И зомби целы, и невидимка убит. Поднамерская низко, всё как мы любим. Такую штуку я точно продавать не буду. В моих руках она тот ещё аннигилятор. Выглядит этот предмет как обвитый ворохом тонких медных трубок миниатюрный граммофон. Было бы сложно протиснуть эту бандюру сквозь решётку, но думаю, они бы с этим как-то справились. Ну всё, я закончил. Пожалуй, плечами. Последнее желание есть? Да, я тебя есть. Я хочу, чтобы договорить с Треку, никто не дал. Инвентарь у него небольшой, а вот уровень высокий. И потому вскоре ему в лодку впился Гоша. Артефакт стиснул свои стальные усиленные костяным королем челюсти, и спустя лишь несколько секунд хрипов и бульканий, старик затих. А у меня на душе стало чуточку спокойнее. «Все же мир в этот момент стал чуточку добрее, а я богаче. «Вы убили главу поселения городовцев град. Желаете забрать стелу? Возможно, чтобы получить подкласс для своего основного поселения, но так или иначе осквернять свой город столь бесполезными обычными предметами я не намерен. Выберите нового владельца. Да расплюнуть. Вон в соседней комнате сидит целая толпа людей. Человек сорок и все голые. Хотя некоторые из них все же успели стащить с убитых ублюдков себе немного вещей. Кто хочет стать мэром? появился я прямо среди них. Выходить из подвала, они не торопились, как раз потому, что снаружи был я, и потому моё появление вызвало волну паники. Да успокойтесь, чего? Страшен не я. С этими словами я вытащил из инвентаря разбушевавшуюся голову. Этих тоже сожрать. оскорился Гоша, но его голос сразу заглушили панические крики. Люди ломанулись наружу, и лишь несколько человек остались в помещении, недоумённо наблюдая за всем происходящим. Собственно, выборы можно считать завершёнными. Пожал я плечами и осмотрел оставшихся пленников. Всего четверо: два взрослых мужика один паренёк. Как раз тот, которого пленили прямо у меня на глазах. А где его пасе? Неужели смогла такие примкнуть к рядам ублюдков? Скорее всего, Да я по-прежнему не осматривал и где хранятся симпатичные девки, не узнавал. А что делать-то надо? послышался женский голос. Тётя лет сорока, пятидесяти, ни капли не смущаясь своей ноготы, подошла ко мне и заинтересованно посмотрела прямо в глаза. «А ведь ни капли страха. остальные же жмутся к стене, хоть и не убегают. Да я сам не разобрался до конца. Поселение развивать, зомби убивать и всё такое. Разберёшься, уточнил я. И получив кивок, внимательно к ней присмотрелся. «Передать управление над поселением Городец-град. Ну да, чего-то тянуть. Клава стала новым главой поселения, Назначить Городец-град вашим бассалом. А вот об этом даже не задумывался, но если есть такой функционал, грех будет отказываться. Конечно, да. Система переклюнула, оповещая об успешности операции. Вот и ладненько. Осталось внести несколько настроек. В моём интерфейсе главы поселения появилась новая вкладка. Она отвечает как раз за иные поселения под моим контролем, то есть за этих самых вассалов. Настроек там немного, и действия я могу сделать всего ничего: отпустить на вольный хлеб, перевести средства, но для этого нужно подтверждение и назначить налог. Думаю, 10% будет самое то. Выходит, я буду получать десятую часть со всего опыта, что только смогут заработать эти люди. И раздать как себе, так и своим людям. Есть смысл пробежаться по всему городу и всех сделать вассалами. Например, жители магазина мне крупно задолжали, и потом первым делом заскочил в гости именно к ним. Сразу закончив с делами системными, я растворился в воздухе и продолжил следовать окрестности на предмет интересного. Местный горем оказался расположен в здании напротив, где в девятиэтажке разместили три десятка довольно симпатичных девушек. И даже смогли создать им хоть какой-то комфорт. Пусть свет в квартиры не провели, но зато водопровод функционировал на удивление исправно. Как я и заметил изначально, системное поселение расположилось между двух домов. Также между ними протянули мощную решётку для защиты от заблудившихся зомби, плюс выстроили систему лабиринтов даводнёнными ловушками. Мертвецам сюда пройти можно лишь под предводительством разумных, да их, как я понял, всегда убивали сильно заранее. Купол не дотянулся ни до одного из домов. И потому под ним расположилась лишь одна избушка. Там, собственно, и жил старик. Насколько я понял, вход под купол имели всего несколько человек самые сильные и доверенные системщики командиры отрядов. Все они сейчас мертвые, так что ни о никакого мести не может быть и речи. Людей можно оставить совершенно чистой совестью. Впрочем, совесть моя была бы чиста в любом случае. Никому из них я ничего не должен. А вот они теперь будут отчихлять регулярные износы в казну. Вполне справедливая плата за спасение, как по мне. Несколько минут покружив над своим вассалом и убедившись, что в ближайшее время люди здесь не передохнут, начал набирать высоту. В ближайшее время мне стоит навестить несколько лагерей выживших, посмотреть, как дела у девчонок, которых я уже два раза спас. Может, заглянуть к целителю. Совершенно точно забежать в магазин и навести там свои порядки. Но первым делом награды. У меня в инвентаре завалялся целый клад, и любопытство с каждой секунды заставляет бросить всё и первым делом заняться распаковкой. Впрочем, не вижу смысла сопротивляться столь сильному чувству, и потому, стоило мне встретиться с первым высотным домом, я заскочил в уютную квартирку и материализовался прямо в мягком кресле. Золотистый утюг, Появился у меня на ладони, стоило мне только этого пожелать. Ну что, система, чем порадуешь?